Мистер Боффин посмотрел на него так Как собака смотрит на другую собаку Которая хочет отнять у нее кость И отвечал ему негромким рычанием Как могла бы ответить собака Век почувствовал, что волосы на его голове зашевелились И быстро пригладил их рукой Напряженное молчание затягивалось Наконец Боффин заложил руки за спину Угрюмо глянул на Венуса, так что тот поежился И подозрительным взглядом окинул Вегга «Спокойной ночи, господа!» <связывая> «Там...» «Нет! Оставайтесь тут! Я сам знаю дорогу и светить мне не надо!» Прощайте! Алчность. Вечернее чтение об алчности. Зажигательное действие того, что ему только что пришлось видеть. А может быть и прилив крови к его малокровному мозгу при спуске с насыпи. Все это до такой степени раздразнило ненасытный аппетит Сайлоса Вегга, что как только дверь закрылась, Он прянул вслед за Боффином, увлекая с собой Венуса. «Нельзя его упускать! Нам никак нельзя его упускать!» <сосы> <сосы> «Почему?» «Фляга до сих пор при нем!» «Ну и что?» «Нам надо отнять эту флягу!» «Как?» Венус взял Вега за руку. «Ведь вы не собираетесь отнять ее силой!» «Не собираюсь!» Я, а почему бы и нет? Еще как. Обираюсь. Да успокойтесь, Пускай силой, пускай какой угодно ценой. Но неужели вы так боитесь старика, что упустите его? Трус, вы это же. Венус схватил теперь Вега обеими руками и стал крепко держать его. Что, что вы делаете? Старика я не боюсь. Я боюсь вас И никуда не пущу что? Нет Нет, вы меня не слышали Я вам не скелет И не позволю препарировать меня Пустите. Нет, не пущу Вы слышали, что нам сказал Бофин? Что он сказал? Он решил оставить нас с носом Слышали вы, падла его что он продал на все насыпи. И уж, конечно, весь двор тогда перекопают. Вы трусливей всякой мыши, где уж вам стоять за свои права. Я не такой. Я буду стоять за них. Пустите меня. Пустите меня сейчас. Я его догоню. Век... Барахтался изо всех сил, порываясь выполнить свое намерение Но тут Венус приподнял его, бросил на пол И сам повалился вместе с ним, отлично зная, что Вегу с его деревяшкой будет не так легко встать Оба они покатились по полу, а в эту самую минуту мистер Бофин затворял за собой калитку